Часть 2. Открытие сна, открытие жизни. В поисках причины плохого сна. Бессонница – это симптом. В медицине симптомами называют состояния, которые указывают на наличие заболевания и всегда вызваны какой-либо причиной. Например, головная боль. В норме человек ее не испытывает, а если голова болит, значит, в организме что-то неправильно работает, и это вызывает болезненные ощущения. То же самое происходит с нашим сном. В норме человек просто хорошо спит, хотя иногда мы об этом забываем. Если же заснуть или сохранить сон трудно, на это должна быть причина. Найти ее очень важно, чтобы можно было принять меры и осуществить нужные изменения, а если понадобится, и начать лечение. Нередко пациенты, которые обращаются за помощью, уже принимают какие-то препараты, лекарства или БАДы, назначенные друзьями или коллегами, ведь люди склонны рекомендовать другим то, что помогло им самим. Наши пациенты спрашивают, почему мне не помогает это лекарство? У меня более тяжелые случаи. Но дело не в степени тяжести, а в том, что причины проблем со сном у каждого человека могут отличаться и, соответственно, требуют разных решений. Принимать то же лекарство от бессонницы, которое принимает друг, значит исходить из предположения об одной и той же причине бессонницы, что не всегда верно. Возможно, лекарство, которое отлично помогает подруге, не только не поможет вам, но и ухудшит ситуацию, так что следует всегда быть крайне осторожными с самолечением. Никому не придет в голову, что, например, пациенты с сахарным диабетом будут обсуждать друг с другом препараты инсулина, спрашивая, какой конкретный инсулин и в какой дозе получает знакомый, или станут пробовать препарат, назначенный другому человеку, утверждающему, что он эффективен. Трудно представить и аналогичное обсуждение средств, регулирующих артериальное давление. Однако каждому есть что сказать о снотворных. Более того, мы еще и не слушаемся врачей. Если доктор назначил принимать по одной таблетке на протяжении 10 дней, мы можем самостоятельно снизить дозу, а то и вовсе отменить препарат преждевременно. Не лечение бессонницы, не лечение других болезней, не рекомендуемые модели сна нельзя экстраполировать на всех. Важно найти причину нарушений сна, чтобы применить оптимальную стратегию и подобрать специфическое, эффективное лечение. Причин плохого сна может быть множество. Насчитывают более 40 факторов, которые способны вызывать нарушение сна, в частности бессонницу. Мы обсудим только самые распространенные. Эти причины могут быть ночными или дневными. Самые частые ночные причины нарушений сна. Речь идет о состояниях, возникающих в ночное время, пока мы спим, и влияющих на качество сна и отдыха так, что мы этого практически не замечаем. Эта группа причин обычно нарушает структуру сна, не давая погрузиться в глубокую фазу. В итоге человек может спать достаточное количество часов, но утром вставать с ощущением, что он совсем не отдохнул. В эту группу входят храп и апноэ во сне, короткие, но очень опасные остановки дыхания, которые отмечаются во время сна. При засыпании мышечный тонус в норме снижается, но у людей сапноя некоторые мышцы склонны расслабляться чрезмерно, из-за этого блокируются воздушные пути и возникает остановка дыхания. Головной мозг перестает получать кислород и понимает, что спящий уже несколько секунд или минут не дышит. Тогда мозг заставляет человека проснуться или войти в фазу очень лёгкого сна. Этот процесс постоянно повторяется, и весь ночной сон оказывается разбитым на мелкие фрагменты из-за множества микропробуждений. В результате днём человек испытывает сильную усталость. Другая распространённая причина нарушений сна – синдром беспокойных ног, СБН, который чаще встречается у женщин. Когда человек с таким синдромом ложится спать, у него появляется ощущение беспокойства в ногах, которое исчезает, только если ими двигать. Из-за этого СБН часто путают с бессонницей, ведь это физическое беспокойство затрудняет засыпание, и пациент проводит большую часть ночи, шагая по квартире или ополаскивая ноги под холодным душем. Другие причины бессонницы включают в себя парасомнии, то есть привычки или виды поведения, нарушающие структуру сна. Например, парасомнии наблюдаются у людей, которые говорят или кричат во сне, скрипят зубами или подвержены сомнамбулизму. Как правильно определить причину нарушений сна? Во многих случаях, Достаточно расспросить того, кто спит рядом с вами, чтобы понять, что происходит ночью, или вместе проанализировать ваше самочувствие в течение дня. Однако иногда необходимо углубиться в вопрос и основательно изучить сон. Для этого существует метод анализа под названием «полисомнография». Обследование делают в клинике, в отделении сна с отдельными палатами, где пациент проводит ночь. Во время его сна идет регистрация активности головного мозга, дыхания и других параметров, а также осуществляется наблюдение с помощью камеры, позволяющая выявить любые необычные виды поведения во время сна. Важно, чтобы такая палата была комфортной а пациент чувствовал себя как дома, а не в больнице. Окружение должно быть как можно более похожим на домашнюю обстановку, чтобы ускорить засыпание и установить максимальное количество данных. Это особенно важно при диагностике бессонницы и менее значимо при исследовании апноэ. Пациенты с последним расстройством склонны легко засыпать практически в любой обстановке. Самые частые дневные причины нарушений сна. Дневные причины – это любые события, которые происходят в течение бодрствования и могут спровоцировать бессонную ночь. Один из примеров – потребление избыточного количества кофеина. Если вы за день выпили 6 чашек кофе, то, вероятно, с трудом уснёте вечером. Дневные причины бывают разными – психологическими, связанными с окружающей средой, медицинскими, фармакологическими и т.д. Две самые важные и распространенные группы дневных факторов нарушения сна – психологические и медицинские, ведь наш сон чувствителен к любым ситуациям, вызывающим психологические или физические изменения в теле. Эмоциональный стресс или физическое недомогание часто приводят к нарушению сна и отдыха. Психологические причины К самым частым психологическим причинам нарушений сна относятся стресс, тревога и депрессия. Каждый из нас ежедневно сталкивается с ситуациями, которые могут вызвать некоторую степень тревоги. Ссоры с друзьями или коллегами – Большой объем работы, трудности в семье, болезнь, собственная или близкого человека – все это влияет на наше эмоциональное состояние. Мы уже видели, что качество сна тесно связано со стрессом и негативными эмоциями. Следует помнить, что не все люди одинаково реагируют на схожие ситуации. У некоторых задействованы более продуктивные стратегии работы со стрессом, и даже в ситуации обеспокоенности такие люди засыпают легче других. Мирея 45 лет. Она жаловалась на проблемы со сном в течение примерно 7 лет. В то время женщина работала в международной компании, где занимала важную позицию. Одновременно она растила троих детей – а ее родители достигли пожилого возраста и стали часто болеть. Мирея – ответственный человек, и ей важно контролировать все, что происходит. Вероятно, она не спала из-за накопившейся в дневное время тревоги, но при этом ей казалось, что она просто не может уставать сильнее, чем ее муж Хуан, ведь ситуация у него на работе была намного сложнее. При этом Хуан засыпал мгновенно и не просыпался до следующего утра, в то время как она всю ночь ворочалась в постели. Когда она ложилась в кровать и мучилась бессонницей, муж говорил «слушай, просто расслабься и отвлекись». Но она не понимала, как это сделать. Это типичная ситуация. Партнеры спят в одной кровати, но один страдает бессонницей, а другой отлично отдыхает. При этом, когда человек с бессонницей видит, как легко спит тот, кому приходится преодолевать серьезные жизненные неурядицы, у не спящего лишь возрастает тревожность, и спать становится еще сложнее. Безусловно, в такой ситуации важно не испытывать зависть к хорошо спящему партнеру, а порадоваться за человека, который качественно отдыхает. Недобрые чувства все равно не помогут улучшить сон, а вот положительные эмоции ему поспособствуют. Тревога и такое неприятное чувство, как зависть, ухудшают общее состояние и усугубляют проблемы со сном. Если испытывать нетерпение от того, что партнер заснул, а вы – нет, ваша тревожность и нервозность лишь станут сильнее, а значит, и уснуть будет еще сложнее. Напротив, чувство благодарности и радости за близкого человека относятся к позитивным эмоциям. Они помогают нам чувствовать себя лучше и вызывают выработку гормонов радости, а значит, и способствуют засыпанию и лучшему отдыху. Некоторых людей в силу их индивидуальных особенностей и не самой эффективной проработки стресса охватывает тревога в ситуациях, которые даже им самим кажутся полной ерундой, однако не выходят из головы. Такие пациенты часто рассказывают, что когда они ложатся спать или просыпаются посреди ночи, их мозг не прекращает перепрыгивать с мысли на мысль, причем часто эти мысли не представляют собой ничего действительно стоящего. Их можно описать выражением повседневные заботы или даже всякие глупости. При этом человек привыкает к тому, что постоянно прокручивает эти мысли в голове, но ничего не делает, чтобы решить проблему. Неумение управлять эмоциями или определенные убеждения, связанные с ними, приводят к высочайшему уровню тревоги, который сохраняется долгое время. Когда наступает ночь и тело должно естественно перейти ко сну, тревога вмешивается в этот процесс. Как мы увидим далее, в тот или иной момент жизни тревогу испытывают абсолютно все. Более того, до определенной степени она совершенно не вредит, даже наоборот, эта полезная эмоция помогает развить адаптивное поведение, которое спасет при столкновении с опасностью. Именно это чувство включает реакцию «бей» или «беги». Но что происходит? Если в ответ на какую-либо опасность, мы просто тревожимся, не пытаясь побороть причину или избавиться от нее. В таком случае тревога со временем приумножается и наносит вред нашему здоровью. Представьте, что вдобавок опасности вовсе не существует. Люди вообще склонны постоянно готовиться к худшему, мы как бы продумываем самый негативный сценарий, чтобы на самом деле все оказалось не так плохо. Многие из наших переживаний посвящены выдуманным поводам. При этом мозг не отличает реальность от фантазии, выдумка для него также реальна, как проживаемые события. В итоге мозг готовит тело к встрече с опасностью, даже если она не настоящая. Мы заставляем мозг страдать, хотя могли бы этого не делать. Согласно результатам исследования, проведенного Университетом Пенсильвании, США, которые были опубликованы в журнале Behavior Therapy. Более 90% вещей, которые нас заботят, никогда не произойдут. Безусловно, привычка переживать нередко становится частью человека, частью того, как он мыслит и действует. И порой кажется, что это невозможно изменить. Далее мы поговорим о том, как работать с подобными мыслями, чтобы снизить тревожность и успокоить сознание, а после этого заснуть и хорошо отдохнуть. В любом случае, имеет смысл оценить свои привычки, чтобы выявить тенденцию к тревожности или избыточным переживаниям из-за окружающих обстоятельств. Стоит упомянуть, что некоторые тяжелые события, например, потеря близкого человека или развод, могут вызвать транзиторные нарушения сна у людей, которые ранее засыпали без проблем. В таких случаях бессонница становится естественным элементом процесса проживания утраты, она сопровождает депрессию или тревогу. Однако через некоторое время по прошествии шока и в более благоприятных обстоятельствах стоит попытаться наладить сон. Обычно это удается сделать, хотя некоторые люди, переживая тяжелый период, успевают приобрести неблагоприятные ночные привычки. В таких случаях, даже если исходная проблема устранена или эмоциональное состояние улучшилось, у них не получается вернуться к нормальному сну. Представим ситуацию – развод после 15 лет отношений и 10 лет брака, в котором родилось двое детей. Даже если обе стороны понимают, что расставание необходимо, ситуация не становится менее тяжелой. Развод всегда сопровождается изменениями, новый дом, новая работа и болью, потеря части семьи, совместного времени с детьми и так далее. Все это трудно преодолеть за короткое время. Так что неудивительно, если в этот период люди не могут спать и просто лежат, глядя в потолок или всю ночь ворочаются в кровати, прогоняя через мозг тысячи мыслей. Это происходит даже с теми, кто всегда спал хорошо и не страдал от бессонницы. В подобных обстоятельствах необходимо время на то, чтобы адаптироваться к ситуации. Многие кризисы, которые случаются в нашей жизни, неизбежны. Это значит, что справляться с ними нужно так, чтобы они стали полезным опытом, помогли разобраться в себе, сделали нас сильнее и научили ценить по-настоящему важное. Только так можно извлечь пользу из ситуации и вырасти в личном плане. Как бы ни были трудные обстоятельства, люди не перестают сами себя удивлять способностью находить силы и продолжать жизнь, полную сюрпризов, как радостных, так и грустных, которые могут ждать за каждым углом. Если в тяжелый период жизни пренебрежение сном войдет в привычку, например, вы не будете ложиться и вставать в одно и то же время, станете долго лежать в кровати по выходным. Ничего не делая, глазеть в телефон, когда не удается заснуть, или до рассвета смотреть телевизор, то проблемы со сном сохранятся, даже когда начнется белая полоса. Все эти виды неэффективного поведения в совокупности называются факторами, поддерживающими бессонницу, ведь они часто способствуют последней в течение многих лет после того, как стрессовая ситуация устранена. Факторы среды Факторы среды – это характеристики окружающего мира, которые могут повлиять на сон, например, шум, свет фонаря, который попадает в комнату через окно, отсутствие собственной спальни или просто неудобный матрас. К таким факторам можно отнести и наличие маленьких детей, которые будут семью каждую ночь, или храпящего и пинающегося во сне партнера. Факторы этого типа проще всего скорректировать. Если они не вызывают чрезмерного стресса, то обычно не являются основной причиной бессонницы. Альберта- пациент 29 лет, который обратился за помощью из-за плохого сна в течение нескольких месяцев. По его словам, бессонницу вызывают шумы, которые он слышит, когда ложится в кровать. Ему всегда было трудно заснуть при свете или шуме, но с тех пор, как он переехал поближе к новому месту работы, ситуация ухудшилась. Стоит ему только лечь в кровать, как он начинает волноваться о том, будет ли сегодня ему мешать шум со стороны соседей. Спать не удается, потому что он все время прислушивается и действительно что-то слышит. Альберта пробовал пользоваться берушами, но тогда постоянно слышит биение собственного сердца. Очевидно, что спать Альберта мешает не только шум, но и его гиперактивный мозг. Его сознание постоянно ищет звуки, чтобы не расслабиться и не уснуть. Ночью мозг должен отключаться и отдыхать, а постоянное внимание к звуковым стимулам не позволяет этого сделать. Проанализировав ритм жизни, привычки, повседневные дела и мысли Альберта, мы сделали вывод, что новая работа вызывает у него чрезмерный стресс и тревожность, ведь он испытывает на ней существенное давление. Итак, найдена мишень для работы психотерапевта улучшить способность справляться с рабочим стрессом. Медицинские и фармакологические причины Некоторые патологические состояния и заболевания могут сопровождаться нарушением сна. К примеру, ревматические заболевания, язва желудка и двенадцатиперстной кишки или ночная стенокардия сопровождаются болью, затрудняя и начало сна, и его поддержание. Плохо спят и пациенты с хронической почечной недостаточностью, особенно в стадии уремии. С нарушениями сна связывают гипертиреоз, гипотиреоз и некоторые неврологические заболевания. Деменция, в том числе вызванная болезнью Альцгеймера и болезнь Паркинсона, также влияют на сон. Кроме того, нарушения сна могут быть вызваны приемом некоторых лекарств. Со структурами, отвечающими за начало и продолжение сна, может взаимодействовать множество препаратов. Один из примеров – рецептурные препараты для лечения бронхиальной астмы. Если у вас есть какое-либо хроническое заболевание, и вы принимаете лекарства, следует проконсультироваться с врачом и узнать, могут ли они влиять на сон. Не стоит забывать и о препаратах, которые мы то и дело принимаем, чтобы уснуть. Курс снотворного, который был начат и затем резко отменен, Или хаотичный прием таких средств могут неблагоприятно отразиться на качестве сна. Оба варианта – резкая отмена или прерывистый прием седативных препаратов – могут спровоцировать так называемый ребаунд-эффект. В ночь, когда лекарство не принималось, нарушение сна будет более выраженным, чем до начала терапии. И это одна из причин, по которым люди часто не могут отказаться от снотворного. Неспособность вновь терпеть бессонные ночи приводит к зависимости от этого вида лекарств. Кроме того, люди старшего возраста часто принимают сразу много лекарственных средств. Даже если для такой терапии есть клинические показания, она сопровождается повышением вероятности нежелательных реакций. Важно ограничить список лекарств действительно необходимыми. Стимуляторы, в том числе кофеин, теин, какао и компоненты энергетических напитков, тоже активируют головной мозг и могут вызывать нарушение сна. Алкоголь, хотя сначала оказывает седативное действие, на самом деле только делает хуже, он вызывает сон низкого качества с большим числом микропробуждений. Далее мы обсудим привычки и модели повседневного поведения и рассмотрим, какие из них нарушают сон и отдых. Например, засыпанию может мешать прием стимуляторов в определенное время суток. Как меняется сон у женщин в разные периоды жизни. Нарушением сна у женщин стоит уделить особое внимание, ведь биологические и психологические изменения, через которые мы проходим в течение жизни, могут существенно влиять на сон и отдых. Один из примеров – предменструальный синдром. Он отмечается у женщин фертильного возраста с частотой до 90% и возникает за одну-две недели до менструации. Синдром включает в себя такие симптомы, как отечность в области талии, головная боль, быстрая смена настроения, нервозность, нарушение сна. Также практически у любой женщины легкие изменения сна могут отмечаться в разных фазах менструального цикла, и сон часто нарушается за 3-6 дней до менструации. Наблюдая за сном, важно отмечать, существует ли какая-либо периодичность его нарушений. Нарушения сна у женщин могут отмечаться на разных этапах жизни, в том числе в связи с менструальным циклом, во время беременности и после менопаузы. Важно упомянуть и тот факт, что ухудшение качества сна или частые пробуждения могут быть связаны с болезненной менструацией или слишком обильным кровотечением. Кроме того, потеря крови приводит к снижению уровня железа в крови, в результате чего повышается риск синдрома беспокойных ног. Последний обычно носит циклический характер и более явно проявляется в определенное время суток, между 10 вечера и 2 часами ночи, или года, весной и осенью. Беременность – еще один жизненный период, в который может нарушаться сон. В первом триместре беременности женщины часто испытывают сонливость, а в третьем, наоборот, бессонницу. Неудобство из-за объемного живота, беспокойство в связи с предстоящими родами, волнение из-за ожидания нового члена семьи, затрудняют засыпание и сохранение ночного сна. Женщина часто просыпается из-за позывов к мочеиспусканию и порой не спит из-за этого всю ночь. После рождения ребёнка бессонница может отмечаться ещё 4-6 месяцев, после чего малыш постепенно начинает спать по ночам всё дольше. Тем не менее многие мамы обращаются к нам в клинику с хронической бессонницей, начавшейся как раз после рождения ребёнка. Их дети порой уже достигли подросткового возраста и давно не будет родителей по ночам, но матери всё не могут спокойно спать. Такое случилось с Алисией, женщиной 38 лет, работающей и воспитывающей двоих детей, 8 и 5 лет. С тех пор, как родился младший, Алисия очень плохо спит, с первым ребёнком такого не было. Старший кормился из бутылочки с первого месяца жизни, а младший целый год был на грудном вскармливании. Новые привычки, связанные с кормлением грудью – просыпаться через каждые три часа, спать вместе с ребенком и так далее, привели к тому, что весь цикл сна Алисии сбился. Невозможность отдохнуть сохранилась, даже когда малыш пошел в детский сад. Несмотря на то, что в выходные Алисия поздно встает и досыпает необходимые часы, она отмечает усталость в дневное время, В течение недели и чувствует себя менее продуктивной на работе. Алисия отдает себе отчет в том, что теряет терпение и становится раздражительной из-за нехватки сна. Она также отмечает, что чувствует себя чрезвычайно уставшей перед сном, когда приходит время ужина и вечернего туалета. К счастью, поддержка со стороны мужа облегчает ее ситуацию. Распространенность бессонницы также повышена среди женщин в перименопаузе и менопаузе. Согласно результатам общенационального исследования здоровья женщин в США, Study of Women as Health Across the Nation – в котором участвовали более 12,5 тысяч женщин. У 38% женщин в возрасте от 40 до 55 лет отмечались существенные затруднения сна, связанные с менопаузой. Приливы, изменение уровня гормонов, личностные или психологические процессы, которые развиваются в этот период, приводят к более частым пробуждениям и не дают как следует отдохнуть во сне. Помимо бессонницы, отмечаются и другие нарушения сна, которые становятся более распространены при приближении менопаузы, раннее пробуждение, поверхностный сон, сокращение периода отдыха. Иногда состояние улучшается на фоне гормональной заместительной терапии, либо при снижении симптомов за счет фитотерапии. Однако в большинстве случаев нужно комплексное лечение, которое включает в себя как применение гормонов, так и психологическую помощь. Следует помнить, что бессонница и другие нарушения сна редко бывают вызваны одним единственным фактором. Обычно они возникают в результате целой комбинации причин. Полезное упражнение составит список всех обстоятельств, которые могут влиять на сон и упорядочить их в зависимости от того, насколько сильный эффект они оказывают.